Глава 50. Ангел. «Достали!» — бубню я, цепляясь за локоть Агаты. «Охрана?» — она бросает взгляд через плечо, а я киваю. «Ага, везде со мной. Хоть в туалет хожу в одиночку, и на том спасибо. Под квартирой двое круглосуточно, под подъездом двое. Везде меня сопровождают. Даже хотели вломиться со мной на последний экзамен, прикинь?» «Им там что-то показалось, так они до самой аудитории не отставали». «Это ужасно!» «По крайней мере, отцу есть до тебя дело», — криво улыбается Агата. «Зато мать считала меня ошибкой природы, так что у нас с тобой баланс. У тебя мама, у меня папа». «Это точно», — вздыхает подруга. «Когда уже в труппу вернёшься?» «Пока не знаю. Буду ещё, наверное, заниматься с Алиной индивидуально». Папа и так со скрипом разрешил вернуться к танцам. Я постоянно на обезболивающем. «А с демоном что делать будешь?» «Ничего», — отвечаю и прикусываю губу, чтобы не поделиться с Агатой правдой о том, что мы с ним уже неделю переписываемся. Пока без подтекста, но каждый раз Дима напоминает о том, как скучает и как хочет снова обнять меня. Это так трогательно и волнительно, что моя злость на него постепенно отходит на задний план. Я уже даже начала мысленно оправдывать его. Не знаю, насколько это здорово, но не стану даже анализировать. Я скучаю по своему демону, и, кажется, эта тоска намного сильнее желания прибить его. «Давай ещё зайдём в обувной, а потом посидим где-нибудь. Тебе надо отдыхать», — предлагает подруга, а я согласно киваю. «А что в обувном?» Спрашиваю, когда мы подходим к эскалатору, перед которым скопилась небольшая очередь. Пока в полухо слушаю ответ, оборачиваюсь, и волоски на моём затылке поднимаются. Охраны нет, ни одного, а было их на минуточку трое. Отстали? Это вряд ли. Я со своими черепашьими шагами вряд ли смогу оказаться быстрее трех амбалов в прекрасной форме. Но факт остаётся фактом. Охраны нет. Начинаю крутить головой, когда Агата легонько дёргает меня, начиная продвигаться. «Что случилось?» — спрашивает она. «Ничего, всё нормально. Так, осматриваюсь. Я возмущалась, что за мной повсюду следует охрана, а сейчас, когда её нет, мне становится тревожно. Куда они могли подеваться?» «Гильчонок, смотри под ноги!» Подруга снова слегка дёргает рукой, чтобы вернуть меня на землю. «А, ладно». «Блин!» — подруга трясёт брелоком от машины. «Сигналка уже третий раз срабатывает. Давай спустимся на парковку. Проверю, в чём там дело». Я ещё раз оборачиваюсь, чтобы убедиться, что охраны нет. В голове пока не складываются эти два события — исчезновение охраны и пиликающая сигнализация подруги. Но тревога возрастает. «Охрана отстала», — говорю я. «Может, дождёмся их возвращения и тогда отправим кого-нибудь из них проверить?» «Геля, так на парковке есть охрана ТЦ. Ты чего?» Она всматривается в моё лицо. «А, ничего». Встряхиваю головой и крепче вцепляюсь в локоть подруги. «Это папина паранойя на меня так действует. Пойдём». На парковке возле машины подруги никого нет, но сигнализация орёт. «Наверное, пакетами зацепили», — предполагаю я. «Ага, уже четыре раза. Они все, что ли, мимо моей машины ходят?» Скептически хмыкает она, обходя свой автомобиль по кругу, чтобы проверить, все ли в порядке. Что-то бубнит под нос, но я не могу разобрать слов. В момент, когда Агата присаживается за автомобилем, сзади ко мне кто-то подбегает, но я не успеваю даже охнуть, как на голове оказывается мешок. Трость падает, и я вскидываю руки, чтобы стащить с головы тряпку, но мои запястья перехватывают и заводят за спину. Горло сковало, и я не могу выдавить из себя ни звука, только хватаю ртом воздух, которого, кажется, стало катастрофически мало. Слышу вскрики агаты, шум подъезжающей машины, в которой оказываюсь через считанные секунды. «Вышвырни ее телефон». Слышу незнакомый мужской голос. А в телефоне маячок, установленный папой. И это единственная возможность найти меня. В этот момент у меня прорезается голос, и я начинаю истошно орать. Так громко, что у самой закладывает уши. «Ох, блядь!» — рычит какой-то мужчина. В этот момент одновременно происходит несколько событий. С моего плеча сдергивают сумочку и, кажется, вытряхивают на пол всё содержимое и чем-то связывают руки за спиной. Потом, судя по звуку, мой телефон летит на асфальт. Дверь машины скользит, закрываясь, и мы срываемся с места. Кажется, я в фургоне, потому что места слишком много, но мне всё равно недостаточно. Я в ужасе ору, закашливаясь и срывая горло. Что-то о том, что мой папа найдет их и отпилит им конечности. Что я девушка-демона, и если они не в курсе, кто он, то лучше бы им узнать как можно быстрее, иначе их ждет мучительная смерть. И еще много чего, что приходит в голову и совершенно не подвергается мозговому фильтру. Страх, сковавший ледяными щупальцами все внутренности, расплывается по телу мощными толчками, заставляя трястись и содрогаться. Почему-то в голове вспышками мелькают отрывки детства, когда мать запирала меня в подвале. Я до сих пор помню запах сырого спертого воздуха и писк мышей. Голова начинает кружиться, а тело слабеет. Спина, находящаяся в неестественно выгнутом состоянии, начинает адски болеть и по позвоночнику течет пот. Мне чертовски страшно. Я просто в ужасе от происходящего. А особенно ужасает то, что я ничего не понимаю. Кто и для чего мог меня похитить? Чем дольше мы едем, тем сильнее я молюсь о мгновенной смерти, потому что состояние, в котором пребываю, кажется еще более ужасной участью. Голова не просто кружится, Я уже не понимаю, где небо, где земля. Спина немеет от боли, как и связанные руки. Запястья так сильно перетянуты, что пальцы похолодели от отсутствия нормального кровоснабжения. Стучу зубами, словно от холода, хотя всё тело объято жаром. Я в предобморочном состоянии, но спасительная темнота так и не наступает. Наконец машина останавливается. К этому моменту я уже практически в отключке. Едва поддерживаемая плечом мужика, сидящего справа, я съехала на сиденье так, что практически лежу на нём. Сколько бы я ни ёрзала в поисках положения, чтобы облегчить боль в спине, всё бестолку. Слышу, как отъезжает в сторону дверь и знакомый голос. «Вы, блядь, её в таком положении везли? У неё травма позвоночника. Артур, что за хуйня?» «Вышел!» Чувствую, как с головы сдергивают мешок, но не могу открыть глаза. Они болят и слезятся. Зато жадно хватаю ртом кислород, словно пытаюсь им напиться. Руки тоже освобождают. Но они онемели, и я не могу ими пошевелить. Кончики пальцев начинают покалывать от притока крови, а в голове появляется пульсация. Я стекаю по сиденью но меня бережно подхватывают сильные руки и выносят из машины. Я узнаю этот запах, эти губы, касающиеся моего виска. Это горячее дыхание на моей коже и шепот о том, что все хорошо. Нехорошо. Вообще нехорошо. Но у меня нет сил ответить. Я судорожно всхлипываю и дрожу так, словно провела на морозе несколько суток а потом слышу громкий грохот и слегка приоткрываю глаза. Сознание плывёт, как и залитые слезами глаза. Но я успеваю рассмотреть вертолёт, в который меня заносит демон. «Нет!» — шепчу хрипло и начинаю метаться, но выходит вяло. «Нет! Пожалуйста! Дима! Нет!» Конечно, он не слышит меня из-за шума крутящихся лопастей вертолёта но всё равно стараюсь докричаться до него. Я вижу, что он понимает, что я говорю, но игнорирует мои слова. Демон усаживает меня в кресло, пристёгивает и надевает мне на голову наушники. Быстро натягивает свои, и я чётко слышу его голос, незаглушаемый шумом. «Ангел, не заставляй снова связывать тебя. Потерпи немного. Скоро мы будем в безопасности, и ты отдохнёшь». Говоря всё это, он усаживается на соседнее сиденье и пристёгивается. Я вяло наблюдаю за тем, как закрывается дверца вертолёта, и чувствую перепад давления, когда железная машина взмывает в воздух. Я тебя ненавижу, шепчу в микрофон наушников и отворачиваюсь к окну. Врёшь, парирует демон. Услышал, шепчу и ухмыляюсь. Ненавижу и это уже не изменить. Прикрываю глаза и мысленно отключаю звук. Не хочу слышать, что он говорит и как оправдывает свой дебильный поступок. Хочу уснуть, а потом проснуться дома в своей кровати и понять, что всё случившееся — всего лишь ужасный сон. Кошмар, который никогда не воплотится в жизнь.